Глава 403 Джоуру. С тех пор, как она пришла в сознание, всех, кого она встречала, она вводила в заблуждение. Даже предок клана демонов-великанов был очарован ею. Позже он все-таки смог вернуть себе сознание. Но даже так, что-то внутри всегда останавливало его от безжалостных действий в ее сторону. Поэтому все, что он сделал, это запечатало ее. После запечатывания она пыталась найти возможность побега. И вот внезапно встретилась Сью Лига, легко запутав его. Он в конце концов сам освободился и спас ее. Однако она не ожидала, что ей попадётся такой человек, против которого все ее очарования окажутся бесполезным, не говоря уже о том, что он поднимет на нее руку и ранит ее. «Домен внутри тебя. Что это за домен?» Холодно сказал Ван Линь. Причина, по которой он не был заворожен этой женщиной, было то, что его культивация была основана на технике запечатывания душ, и он сам за свою жизнь имел большой опыт. За 500 лет культивации Ван Лин никогда не имел близости с женщиной, твёрдость его характера и непоколебимость его души по сравнению с качествами предка клана демонов-великанов были запредельными. К тому же техника запечатывания души была чрезвычайно сильной божественной способностью, и кроме контроля над великим флагом души, имела ещё и возможность сопротивляться вторжению злонамеренным духом, дьяволом. И именно по этой причине Ван Лин мог легко управлять одним миллиардом душ без возможности потери контроля и их случайного восстания. Женщина продолжала испуганно смотреть на Ван Линя, больше не смея использовать силу домена, и, наконец, произнесла тихим голосом. «Я не знаю причины. Как только я вернула себе сознание, то почувствовала внутри себя эту силу домена». Ван Линь немного задумался. По его мнению, культивация этой женщины была на стадии формирования ядра, но сила домена внутри ее тела смогла легко ввести в заблуждение душу Ли Йон Фэна на стадии трансформации души. Это было очень странным. Эта женщина, скорее всего, осколок души изначального духа какого-то высокоуровневого предка, именно поэтому она имеет такую чудовищную силу домена, а также этот домен связан основанной одержимости, похотью и развратом. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он сформировал несколько печетей и бросил в сторону женщины, затем встряхнул флагом душ, и женщина влетела в него. В глазах Сьюлига тут же появилось заискивающее выражение, и он осторожно сказал. «Хозяин, раз теперь все хорошо!» «Я возвращаюсь!» Говоря это, его тело изменилось в густой черный дым, который мгновенно проник внутрь меча бессмертного, не смея показываться наружу. Ван Лене это сильно позабавило, и он перестал думать о сью лига Глубоко вздохнул, и, хлопнув по своей сумке, увидел перед собой пагоду из нефритов бессмертных. Она упала на свободном месте недалеко от него и быстро увеличилась. Божественное сознание Джоу им мгновенно распространилось и покрыло все в диаметре 100 километров, Как только погода появилась, из нее тут же выбежала Джоуру. Увидев Ван она тут же недовольно поджила губки и сказала. «Плохой дядя! Ты очень плохой дядя! Я тебя больше не люблю!» Сяо также показал голову из погоды и последовал за Джоуру. Как только он вышел, то сразу лег на землю. Сейчас, хоть все его тело и было покрыто шерстью, но состояние, в котором он сейчас пребывал, было бы трудно описать даже словом изможден. «Моя бедная, величественная тигриная Санса!» «За эти месяцы я ежедневно питался одними фруктами, я даже не мог съесть их полностью, прожевывая в день по одной штуке. Как же я скучаю по запаху мяса!» Сяоба издал низкий рёв, а из пары тигринок почти полились слезы. Несколько раз он был близок к тому, чтобы съесть Жоуру, но как только появлялась эта мысль, образ воноления мгновенно вспыхивал в его голове, так что каждый раз он себя сразу же сдерживал». И что более важно, пока время шло, он также начинал временами остро ощущать, что в теле Джоуру есть что-то с пугающей силой, и оно медленно растет. Он перестал думать о ней как о идее. Он даже начал беспокоиться, что однажды эта маленькая девочка сама посчитает его за хороший ужин. «Плохой дядя, смотри, какой Сиобай стал худой. Мы несколько лет питались одними фруктами». Джоуру уставилась на ванлиния. Она была очень недовольна. Не только Сиобай истощал, она также сильно похудела. Ванолин потер нос, об этом он как-то не подумал. В конце концов, он уже более четырёх лет не нуждался в еде смертных, поэтому в этот раз даже не вспомнил о том, что Джоуру должно есть мясо. К счастью, в тот раз, когда он доставил Джоуру внутрь, то закинул туда же много фруктов, которые были для Джоуру хоть какой-то едой. Кроме того, все внутри пагоды было пропитано цибесмертных, смертных, пусть даже она ее не поглощала, но она все же медленно пропитывала ее тело, что в результате было сродни приёму пищи. На лбу Ван Линни появилась испарина. Даже встреча старого монстра трансформации души не вызывала в нем такое неловкое чувство молчания. Как только что, когда он услышал Джоу Ру, так что в ответ он мог только улыбнуться через силу. «Прости, дядя был неосторожен. В следующий раз он точно не забудет». Поспешно гарантировал Ван лень Джоу Ру ясными глазами взглянула на Ван Линь и, надувшись, произнесла. «Все, за что дядя ручается, он не выполняет. В прошлый раз он обещал мне Большого Тигра, но его все еще нет. Теперь не поверю ему!» Ван не улыбнулся и сказал. «Ладно, маленький Руэр. Дядя поведет тебя на ловлю Большого Тигра. В прошлый раз я видел здесь несколько зверей и монстров». Всё же Джоуру была еще ребенком. Услышав эти слова, она немедленно засияла от восторга, потом хлопнула в ладоши и сказала. «Дядя должен принять ответственность за свои слова. Идем сейчас же!» Глаза Ван Ринни излучили нежность. Он потрепал головку Джоуру, улыбнулся и произнес. Идем. Джоуру немедленно кивнула, а затем подумала и сказала: Дядя, не знаю почему, но каждый день я вижу сон. В этом сне я вижу старшую сестру и тебя вместе. Сестра кажется мне знакомой, очень знакомой. Это очень странно, что я ее знаю, хотя никогда прежде с ней не встречалась. Сознание в Анлине качнулось, а за ним и его тело. Он опустил голову и посмотрел на Джоуру. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул. И посмотрев на небо, подумал: "Ван Эр, еще шесть лет, и ты придешь в сознание полностью". Джоуру смотрела на Ван Линя, внезапно в ее глазах показался страх перед чем-то неизбежным. "Дядя, маленький Руэр монстр", сказала Джоуру тихим голоском. Сяо Бэй был неподалека и, услышав эти слова, несколько раз покачал головой и про себя подумал: "Конечно, монстр". иначе какая бы моя великая тигриная эссенция могла подвергнуться таким пыткам от маленькой девочки? Более того, ты вынудил меня покинуть мой горный лесок и бросить всех моих привлекательных тигриц». Ах. Ван Линь был поражён, он опустил голову, дотронулся до волос Джоу Ру и мягким тоном произнес: «Маленькая Руэр, почему ты так думаешь?» В уголках глаз Джоуру появились слёзы, она заплакала и сказала. «Маленькая Ру-монстр, дядя! Маленькая Ру-монстр!» Это точно. Год назад маленькая Руэр почувствовала в своем теле что-то злое. «Я боюсь, дядя!» Ванолинь долго смотрел на Джоуру и молчал, потом коснулся верхушки ее головы и нежно сказал. «Маленькая Руни монстр. Не бойся». Джоуру кинулась к ногам Ванолине и, обхватив его одежду, сказала. «Дядя, во сне я чувствовала что-то злое внутри. Я думаю, что это что-то и было старшей сестрой. Дядя, Руэр страшно. Возьми ее руку». Ее маленькие ручки продолжали упрямо сжимать одежду ванни, не отпуская его. Ей казалось, что ван Линь может взять и просто исчезнуть, поэтому только так она чувствовала себя в безопасности. Тотчас же все тело ванне вздрогнуло, а в этот момент его будто молния ударило. Как это произошло? бормотал по себе ван Линь. В его взгляде читалась сильная задумчивость. В прошлом зарождающаяся душа Лиму Ван была помещена им в тело беременной женщины, Это событие можно было считать своего рода переселением души, ведь и младенец в животе еще не создал свою душу и имел только одну эсанцию крови. По правде говоря, Лимован это Джоуру, а Джоуру это также Лимуван. Но сейчас Джоуру отталкивает Лимован. Когда зарождающаяся душа Лимован вошла в беременную женщину, в прошлом этот ребенок внутри нее все же имел зачаток души. Ван снова вздрогнул, тогда он сражался с небесным Дао и не мог тщательно обследовать ребенка. Если так, то в будущем зарождающаяся душа Лима Ван медленно поглотит душу Джоуру. А момент, когда она вернет себе сознание, станет абсолютным концом для Джоуру, в тот момент тело сменится у хозяина. Ван Линь Ту-Джу пал духом. «Дядя, маленькая Руэр боится. Обними ее, хорошо?» Сказала она тихо, и из ее глаз потекли слезы. «Я ошибался». Ван Линь посмотрел на Джоуру. В его сердце немедленно возникла боль. «Руэр». Ты не должна бояться. То, что ты почувствовала внутри себя и правда твоя старшая сестра. Но она не страшная. Все будет хорошо. Ван Линь улыбался и смотрел на Джоуру, но на его улыбающемся лице были заметно сложные чувства. «Правда? Дядя не врет мне?» Большие глаза Джоуру сияли невинностью. Они были чисты, без каких-либо примесей. В них читалась огромная любовь и доверие к Ван Линьо. «Правда». Боль в сердце Ван Алини за один миг многократно возросла, он не знал, что ему выбрать. Такое иногда случается в мире. Выбирая жизнь одного, ты непременно убиваешь другого. Отчего в глазах дяди читается такая боль? Хотя Джоуру была мала, но ее сердце было очень чувствительным. Она смотрела на Ваналини и, зарывшись, его одежду сказала тихим голосом: Дядя не должен быть печальным. Маленькая Ру видит, что дядя печалится. У меня в душе от этого тоже неприятно. Я все поняла. Я доверяю дяде, если дядя говорит, что все будет хорошо, значит так оно и будет. Дядя, давай не будем больше говорить об этом, разве ты не обещал маленькой Руэр поймать большого тигра? Ван посмотрел на Джоуру, кивнул, и, стерев слезы с ее лица, тихо сказал: Дядя поведет тебя ловить тигра. Сказав это, он обнял Джоуру и вместе с ней прыгнул в воздух. На лице Джоуру была улыбка. Но эта улыбка, наблюдая за глазами Фанолиня, в действительности была тихим плачем. Дядя, возьми Сио Бая!» Он был непослушным. Когда дядя поймает большого тигра, если я увижу, что Сяобай снова не слушается, я дам большому тигру кусить Сяобая. Тело Сяобая вздрогнуло. Он печально заревел. Если бы он мог говорить, он бы возмущенно сказал: "Моя великая санция тигра!" Не дав ему закончить, Фанолин схватил воздух. И взял его с собой, после чего они втроём исчезли, будто тут их и не было. «Дядя, маленькая Ру была тринадцать, когда она начала все понимать. Ты и другое дядюшка ты и янь присматривали в детстве за маленькой Ру. Но все же я чувствовала, что ты смотришь не на меня, а на эту злую силу внутри. Тэйянь же был другой. Он смотрел только на меня. Я знаю. С самого начала ты забрал меня от того злого священника не из-за меня, а из-за злой старшей сестры внутри». Старшая сестра, которую я видела во сне очень красивая, когда маленькая Джоуру вырастет, она будет еще более привлекательной. Дядя, не покидай меня. Пока они летели, глаза Джоуру были полностью привязаны к ванлинию. Сдерживаясь, она тихо всхлипнула, а в ее сердце продолжили расти мысли о том, что она бы хотела сказать.